Глава тридцать д е в я т Сегодня день X. Иду к пластическому хирургу. Грудь думаю сделать четвертого размера. Почти забыла Володю. Вру. Андрей снова пригласил на свидание. Стал страшным романтиком. Пугает немного и совсем не б у д о р а ж и т Оказывается побелка на стенах очень вкусная, если ее лезать сверху вниз. Это важно. Сдать анализ на ж е л е з о ы гемоглобин. Купить барбарисок, ч т о б кисленькие пахли. Купить подарок котику к о дню рождения. Машка снова дура. Вера, вынужден вам отказать в операции временно. Улыбается доктор, рассматривая бумажки с анализами. Ну точно, так я и знала. Наверняка что-то с гемоглобином. В последнее время я стала страшно уставать и голова кружится, словно карусель с лошадками в парке моего детства. Ваши анализы. Гемоглобин низкий, да? вздыхаю я. Ну вот. А я ведь с трудом себя сегодня заставила идти в клинику. От чего-то стало казаться, что это идиотское решение сделать грудь. Даже Машку с собой взяла, чтобы не дала мне позорно смыться. Она сейчас сидит в коридоре и, наверняка, читает висящие на стенах рекламные плакаты. Низковат. Но в вашем случае это скорее полунорма. Все так же п о д у р а ц к и лыбится из к у л а п Бесит. В последнее время я завожусь полпинка, стресс чтоб его. А вот другой показатель зашкаливает. Что? Мне кажется, что я к стулу п р и р а с т а ю Я что умираю? Доктор, не томите. Ну что вы, что за глупость? п е р е в о д я т на меня взгляд бумажек врач. Просто сейчас вам противопоказаны любые вмешательства, Вера. Уровень х г ч в крови говорит не о болезни. Это такой гормон, который. Как давно у вас была менструация? Вы гинеколог? Я в постоянном стрессе и без этих ваших таинственных шарат. Давайте уже быстрее закончим. У меня встреча с мужем через час. Кривлюсь я с трудом сдерживая, чтобы не разрыдаться. Блин, это просто гормональный сбой. Я пришла сюда за имплантами, так что если я з д о р о в а чудесно. Как раз и обрадуйте мужа. Чем? Что у меня не будет новой груди? Вряд ли он будет в ладоши хлопать от всего восхитительного факта. Вера, вы беременны. Мне кажется, что пол подо мной проваливается, и сейчас провалюсь в бездну. Это же, это невозможно, шепчу по м е р т в е в ш и м губам. Я пять лет не могла забеременеть, не предохранялась. Доктор, это точно ошибка, я вам говорю точно. Пять лет не получалось, а тут с первого раза. Простите, но это абсурд. Из горла рвется нервный смех. н у разве так бывает с первого раза, Вера? иногда партнеры не совпадают, поэтому уходит больше времени на зачатие. Это нормально. Вы же проверялись? Вам диагноз бесплодия не ставили? Нет. Слишком отрешенно отвечаю. Кажется, что я парю в каком-то вакууме, и жутко хочется н а л и з а т ь с я стен. Хорошо, я буду выглядеть, если начну мусолить кабинет милого врача. А муж ваш сдавал анализы? Нет, но у него все в порядке. Он ждет ребенка от другой женщины, так что дело не в нем. Слушайте, пойду я. Хм. А другая женщина. Да, идите. Вы очень интересная пациентка. Да, пойду. В первую аптеку. Куплю штук сто тестов. Наверняка в лаборатории д о р о г о г о м е д ц е н т р а просто фуфловое оборудование. Ага. Полы паркетные, врачи анкетные. Убедюсь или убежусь в том, что я не беременна и все-таки пойду на свидание с мужем. Так ведь не бывает, чтобы раз и совпали мы с этим чёртовым Володей, но ну, не бывает же. Вера, обязательно посетите вашего гинеколога, слышите? Гемоглобин всё же низковат, да и скрининг. Ага. Фальшивая улыбка на моём лице выходит какой-то совсем у ж л ю д о е д с к о й В коридор выскакиваю, прижав к груди сумочку и тут же врезаясь в м н у т щусю двери Машку. Мне надо в аптеку срочно. Ару так, что дама, сидящая в удобном кресле в ожидании приема, подскакивает от страха. Машка в аптеку надо мне срочно. Он сказал, что ты беременна. Черт, откуда она? Подслушивала, да? Всхлипывая, обмякнув в объятиях подруги. Была охота, фыркает она. Ты слопала весь годовой запас солений за неделю, облизала мою кладовку и ведешь себя как истеричная к л у ш к а Конечно, ты беременная. И ты молчала? Треснуть бы е ё по башке прямо вот сумочкой. Ну ты, Вер, это же так круто. На щеках Маруси блестят слезинки. Он ведь не д ю ш и н не д ю ш и н В этом я уверена на двести процентов. Он только мой. Пошли домой, ну в аптеку забежим. И еще, я сегодня встречаюсь с Андреем. Знаешь, я ведь чуть было не совершила огромную ошибку. Знаю. Ты согласилась попробовать снова жить семьей, Котик сказал. Наушник, блин, ворчу безлобно. Я должна встретиться с Дюшей. Нельзя солжи начинать попытки воссоздать то, чего давно нет. В кармане словно по волшебству живет телефон. Андрей, будто чувствует, что я сегодня приду с ним на встречу. Детка, ты обдумала мое приглашение? Его голос больше не родной, и я чувствую странную легкость. Я приду, Андрей. Легко в ы д ы х а у я положив ладонь на пока еще плоский живот. Значит, сейчас я должна снова составить список. Список дел. Переодеться в платье, ну то, которое расшито бабочками. Точно такие поряд сейчас в моем животе. п о с л а т ь Дюшу на к п е с ю л ь к е ей нужна сейчас поддержка. Не думать о предателе Вове, никогда. И ничего его не люблю, вру. Сделать тест мы с Марусей купили. Не забыть все документы на фирму. Матери одиночки нужен источник дохода. Квартиру просто отремонтировать. Продажа отменяется. Не могу же я принести в дом подруги еще и малыша. Научиться жить правильно важно. Кручу с ь у з е р к а л а возбужденно поглядывая на тест, лежащий на прикроватной тумбе. Это уже пятый. Пятое полосатое подтверждение того, что моя жизнь больше не только моя. Счастлива ли я? Безумно, но. Вера, пойдем выпьем чая. Тебе нужно немного успокоиться. В твоем положении очень вредно так нервничать. Тихо зовет Машка. Права, как всегда. Я страшно возбуждена, ш потряхивает на нервной почве. С барбарисками, словно крыса за дудочником и дойза подругой. Аромат чая, несущийся из кухни, дразнит рецепторы. з а м а ш у л е н чай, я готова отдать, если не все, то очень многое. Она заваривает его так, что можно одуреть от удовольствия. Колдует, смешивает сорта, добавляет лимонную корочку, ванили, еще что-то. И вафлями. Ты же испечешь твоих вафель и варенье. Пойдем уже обжора, смеется Мака. Точно уже тесто сделала. Пока Мака разливает напиток по чашкам и печет вафли от аромата которых у меня начинают лететь перед глазами жирные белые мухи, я ё р з а ю на табуретке, не зная, чем себя занять. Бездумно хватаю пульт от телевизора. Экран зомбоящика загорается как раз в момент, когда на нем появляется груда скомканного железа и люди, оббегающие вокруг того, что осталось от некогда дорогой машины. Я не знаю, почему впиваюсь глазами в эту далекую человеческую трагедию. Вера, тебе нужны положительные эмоции, хмурится Машка, но я не отдаю ей пульт. Я просто не могу отвести взгляд от каталки, на которой лежит Вова. Хриплю я, проваливаясь в о т ь м у ужасного кошмара. Внук олигарха и его невеста попали в страшную автомобильную аварию. Пока подробности не известны. Удалось выяснить только то, что гродский младший был пристегнут ремнем безопасности, в отличие от его невесты, которая вела машину. Наш канал будет следить за новостями и развитием событий. Сотрудники полиции не дают никаких комментариев, О с о с т о я н и и пострадавших также нет никакой информации. День странный. Счастье и трагедия рука об руку. Мне даже не больно. Я, наверное, умираю, но не имею на это права. в о л о д и на продолжение должно увидеть этот свет. Он жив. Голос маги толчками проникает в сознание. Ты слышишь меня, жив? И он тебя не простит, если что-то случится с... Не слышу я ничего.